ЧАСТЬ 2. КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ВЕЛИКОЕ ВЫМИРАНИЕ СТЕПЕНИ ПЕРЕМЕН От ста до десяти тысяч лет назад по ледяному миру бродили мастодонты, мамонты, лютоволки, саблезубые тигры и гигантские бобры. Средняя температура на планете была от 4 до семи градусов Цельсия ниже сегодняшней. 50 миллионов лет назад Арктика изобиловала тропическими лесами. Полярные леса на территории сегодняшних Канады и Гренландии населяли крокодилы, черепахи и аллигаторы. По Австралии вышагивали 200-фунтовые пингвины, а на Аляске росли пальмы. На полюсах не было ледниковых шапок. Моря вокруг Антарктиды были настолько теплыми, что в них было бы приятно купаться, а температура океана на экваторе была, что в горячей ванне. Земля была на 5-8 градусов Цельсия теплее, чем сегодня. Как и с температурой тела, здоровое состояние от критического могут отделять всего несколько градусов. Первый кризис. В истории планеты было пять массовых вымираний. Все из них, кроме того, что убило динозавров, были вызваны изменением климата. Самое катастрофическое массовое вымирание произошло 250 миллионов лет назад когда количество углекислого газа, co 2 от вулканических извержений хватило, чтобы нагреть океаны на 10 градусов Цельсия и убить 96% морской жизни и 70% жизни на суше. Это событие получило название «Великое вымирание». Многие ученые называют геологическую эпоху между промышленной революцией и настоящим временем антропоценом. Периодом, в котором деятельность человека стала оказывать на планету доминирующее воздействие. Термин «антропоцен» предложен американским биологом Юджином Ф. Стормером, получил широкое распространение в начале 2000-х годов благодаря нидерландскому ученому и лауреату Нобелевской премии по химии Паулю Крутсону. В настоящее время мы являемся свидетелями и участниками шестого массового вымирания, которое часто называют вымиранием эпохи антропоцена. С учетом естественных механизмов, влияющих на климат, деятельность человека несет ответственность за 100% глобального потепления, начавшегося вместе с промышленной революцией в 1750-х годах. Сегодняшнее изменение климата впервые вызвано живыми организмами, а не природным явлением. Шестое массовое вымирание — это первый климатический кризис. Первое земледельце. Если представить всю историю человечества как один день, за 10 минут до полуночи мы все еще были охотниками-собирателями. Люди составляют 0,1% существующих на Земле жизненных форм. С началом земледелия около 12 тысяч лет назад человечество уничтожило 83% всех диких млекопитающих и половину всех растений. Наша планета – животноводческая ферма. 59% всех земель в мире, пригодных для земледелия, люди используют для выращивания животноводческих кормов. Треть всей пресной воды, используемой человечеством, тратится на животноводство, и лишь одна, тридцатая часть, используется для личных нужд. 70% всех производимых в мире антибиотиков используются в животноводстве, ослабляя их эффективность в лечении человеческих болезней. 60% всех млекопитающих на Земле – это животные, которых выращивают для употребления в пищу. На каждого человека на планете приходится примерно 30 сельскохозяйственных животных. Наше население растет радикальными темпами. До промышленной революции средняя продолжительность жизни человека в Европе составляла 35 лет. Теперь она составляет около 80. Человечеству потребовалось 200 тысяч лет, чтобы достичь населения в 1 миллиард, но всего 200 лет, чтобы умножиться до 7 миллиардов. Каждый день рождается 360 тысяч человек, примерно население итальянской Флоренции. Наше животноводство растет радикальными темпами. В 1820 году 72% трудоспособного населения США было напрямую занято в земледелии. Сегодня это количество составляет 1,5%. Промышленное животноводство было изобретено в 1960-х годах, как и приставка для видеоигр. До того времени животные, предназначенные в пищу, выращивались на открытых пастбищах в количествах безопасных для окружающей среды. Между 1950 и 1970 годом количество ферм в Америке уменьшилось наполовину, Количество населения, занятого фермерством, уменьшилось наполовину, а размер среднего фермерского хозяйства удвоился. Одновременно удвоился размер средней курицы. В 1966 году были изобретены искажающие контактные линзы, благодаря которым курам стало труднее видеть все более неестественные условия своего содержания, что уменьшало стресс, вызывающий ожесточённые переклевывание сородичами и каннибализм. Фермеры сочли эти линзы слишком затратными, поэтому промышленным стандартом стали автоматические приспособления для обрезки клювов с их последующим прижиганием. В 2018 году более 99% животных, съеденных в Америке, были выращены на агропромышленных фермах. Наши привычки в еде изменились радикальным образом. Современный уровень потребления мясной и молочной продукции таков, как если бы в 1700 году каждый житель планеты каждый день съедал 950 фунтов мяса и выпивал 1200 галлонов молока, 430 килограммов и 4500 литров соответственно. В каждый конкретный момент времени на Земле обитает 23 миллиарда кур. Их совокупная масса превышает массу всех остальных птиц на планете. Люди съедают 65 миллиардов кур в год. Среднее количество употребляемого американцами белка в два раза превышает рекомендованную норму. Люди, предпочитающие диету с высоким содержанием белка, в четыре раза больше рискуют умереть от рака, чем те, кто предпочитает диету с низким его содержанием. Курильщики в три раза больше рискуют умереть от рака, чем некурящие. Один из каждых пяти приемов пищи в Америке съедается за рулем автомобиля. Наш климат радикально меняется. В настоящее время мы находимся в четвертичном оледенении – периоде с ледниковым покровом на континентах и полюсах. Его более известное название — ледниковый период. В соответствии с моделями цикличных климатических изменений, Земля сейчас должна была бы находиться в периоде легкого похолодания. С тех пор, как в 2005 году на YouTube выложили первое видео «Я в зоопарке», случились 9 из 10 самых жарких лет в истории наблюдений. В период Великого вымирания взорвавшиеся подряд вулканы в Сибири извергли столько лавы, что ее хватило бы покрыть Соединенные Штаты слоем толщиной в высоту трех эйфелевых башен. Сейчас человечество выбрасывает парниковые газы в атмосферу в 10 раз быстрее, чем это делали вулканы в период Великого вымирания. Почему парниковые газы имеют значение? Солнечный свет проникает сквозь атмосферу и нагревает Землю. Часть этого тепла отражается обратно в космос. Парниковые газы в атмосфере частично задерживают это отражаемое тепло, подобно одеялу, задерживающему тепло человеческого тела. Жизнь на Земле зависит от парникового эффекта. Без него средняя температура на планете была бы около нуля по Фаренгейту вместо 59%. 17,7 градуса Цельсия и 15 градусов Цельсия соответственно. СО2 составляет 82% парниковых газов, выделяемых в результате человеческой деятельности. Основная часть выбросов приходится на промышленность, транспорт и потребление электроэнергии. В течение 800 тысяч лет до промышленной революции Концентрация парниковых газов в нашей атмосфере оставалась на стабильном уровне. С начала промышленной революции концентрация co 2 в атмосфере повысилась примерно на 40%. Из парниковых газов второе и третье места по содержанию в атмосфере занимают метан и оксид азота. 37% антропогенных выбросов метана и 65% антропогенных выбросов оксида азота приходится на животноводство. Между началом промышленного животноводства в 1960-х годах и 1999 годом концентрация оксида азота в атмосфере росла в два раза быстрее, а концентрация метана в шесть раз быстрее, чем в любой 40-летний период за последние 2000 лет. Изменение климата – это тикающая бомба с часовым механизмом. Ученые-климатологи расходятся в определении сроков, которым мы должны прекратить выбросы парниковых газов – ПГ. Такие заявления обычно делаются в форме «На решение проблемы изменения климата у нас осталось x лет». Изменение климата – это не болезнь, которую можно лечить как диабет, это явление больше схожа с раковой опухолью, которую нужно удалить, прежде чем ее клетки фатально размножатся. Уровень потепления, с которым планета может справиться, прежде чем положительные обратные связи приведут к бесконтрольному изменению климата, имеет предел. Одна из наиболее сильных петель обратной связи называется эффектом альбеда. Белый ледяной покров отражает солнечный свет обратно в атмосферу. Темная гладь океанов поглощает солнечный свет. Когда планета нагревается, становится меньше льда, чтобы отражать солнечный свет, и больше темного океана и Земли, чтобы его поглощать. Чем больше нагреваются океаны, тем быстрее тает лед. Бывший исполнительный секретарь Комиссии ООН по изменению климата Кристиана Фигерас заявила, что избежать пороговых значений температуры, ведущих к бесконтрольному необратимому изменению климата, будет возможно, если предпринять необходимые действия не позже 2020 года. Поскольку изменение климата — это тикающая бомба с часовым механизмом, не все парниковые газы имеют одинаковое значение. Потенциал метана способствовать глобальному потеплению, потенциал глобального потепления ПГП, способность удерживать тепло в 34 раза превышает аналогичный потенциал CO2, рассчитанный на 100 лет. Если считать для двух десятилетий, ПГП метана в 86 раз выше. Если бы CO2 имел толщину среднего одеяла, представьте метан в виде одеяла толщиной больше роста Джеймса Леброна. Американский баскетболист, рост 2 метра 6 сантиметров. ПГП оксида азота в 310 раз выше, чем ПГП СО2. Представьте одеяло такой толщины, что спрыгнув с него можно совершить самоубийство. При расчете мировых выбросов все парниковые газы переводятся в эквивалент углекислого газа, СО2-эквивалент. Обычно расчеты делаются на основе длительности в 100 лет. Это значит, что в общей оценке количества парниковых газов одна метрическая тонна метана должна считаться за 34 метрические тонны СО2. Мы можем считать нашу атмосферу бюджетом и наши выбросы расходами, поскольку в краткосрочной перспективе метан и оксид азота составляют существенно большую долю парниковых расходов, чем СО2, их необходимо сократить в первую очередь. Их также проще сократить, поскольку они в первую очередь создаются нашими пищевыми привычками. Почему уничтожение лесов имеет значение? Деревья – накопители углерода, то есть они поглощают co 2 Представьте ванну, наполняющуюся водой. Если замедлить слив, ванна наполнится быстрее. Это похоже на способность земли к фотосинтезу. Люди уже сейчас закачивают в атмосферу парниковые газы в количествах превосходящих способность Земли их переваривать, но сегодня значительное количество co 2 около 1,4 объема антропогенных выбросов или около 1,2 объема всех выбросов в расчете на 50 лет с сохранением текущих темпов, поглощает растительность. Чем больше лесов мы уничтожим, тем ближе мы окажемся к тому, чтобы заткнуть слив. Обратное превращение в леса тропических земель, сейчас используемых для животноводства, сможет нейтрализовать более половины всех парниковых газов антропогенного происхождения. Деревья на 50% состоят из углерода. Как и уголь, при горении они выделяют свой объем co СО2. Леса содержат больше углерода, чем все пригодные для разработки запасы природного топлива вырубка и выжигание лесов отвечают по меньшей мере за 15% объема глобальных выбросов ПГ в год. Согласно журналу Scientific American, большинство сходится во мнении, что вырубка влажных тропических лесов выделяет в атмосферу больше углекислого газа, чем все легковые и грузовые автомобили на всех дорогах мира вместе взятые. Около 80% лесов вырубается, чтобы освободить земли под выращивание кормов для скота и пастбища. Каждый год лесные пожары в Калифорнии выделяют больше ПГ, чем сокращается благодаря прогрессивной экологической политике штата. Сжигать леса значит сильнее открывать кран, одновременно затыкая слив. Не всякое уничтожение лесов имеет одинаковое значение. В 2018 году Бразилия избрала президентом Жаира Болсонару. Одним из пунктов избирательной кампании Болсонару был план по развитию ранее охраняемых районов бассейна Амазонки, то есть уничтожение лесов. Было подсчитано, что политика Болсонару приведет к выбросу 13,2 гигатон углерода – что в два раза превышает совокупный годовой объем выбросов всех Соединенных Штатов Америки. Ответственность за уничтожение 91% лесов в бассейне Амазонки лежит на животноводстве. Животноводство является причиной изменения климата. В процессе переваривания пищи крупнорогатый скот, козы и овцы производят значительное количество метана, который в основном изрыгается, но также выдыхается, выводится с кишечными газами и выделяется из экскрементов. Поголовье скота – основной источник выбросов метана. Моча, навоз и удобрения, используемые для выращивания кормов, выделяют оксид азота. Основной источник выбросов оксида азота – сельскохозяйственные животные. Основная причина уничтожения лесов – животноводство. Согласно рамочной конвенции ООН об изменении климата, если бы коровы были страной, они бы занимали третье место по объему выбросов парниковых газов после Китая и США. Животноводство – одна из основных причин, основная причина – изменение климата. При оценке общего влияния животноводства на объем выбросов парниковых газов результаты резко расходятся в зависимости от того, что включается в подсчет. Согласно утверждению Продовольственной и Сельскохозяйственной организации ООН, ПСО, сельскохозяйственные животные являются основной причиной изменения климата отвечая примерно за 7 миллиардов 516 миллионов тонн выбросов CO2 эквивалента в год, или 14,5% объема мировых выбросов в год. Посчет ПСО учитывает CO2, выделяемый при расчистке лесов под выращивание кормов и пастбища, но не учитывает со 2 который уничтоженные леса больше не могут поглощать. Представьте полис страхования жизни, покрывающий стоимость похорон, но не потерю дохода от заработной платы. Среди прочих факторов, не включенных в этот подсчет, находится co 2 выдыхаемый сельскохозяйственными животными, даже при том, что, по словам одного из экологических экспертов, сельскохозяйственные животные, так же как и автомобили, являются изобретением человека ради собственного комфорта а не частью природы с доисторических времен. И любая молекула углекислоты, выдыхаемая ими, неестественнее той, что выходит из выхлопной трубы. Когда исследователи из Института глобального мониторинга составляли перечень выбросов, неучтенных ПСО, они подсчитали, что сельскохозяйственные животные несут ответственность за. 32 млрд 564 млн тонн выбросов СО2, эквивалента в год или 51% ежегодного объема мировых выбросов. Больше, чем все машины, самолеты, здания, электростанции и промышленность вместе взятые. Нам неизвестно наверняка, является ли промышленное животноводство одной из основных причин изменения климата или единственной основной причиной изменения климата. Нам наверняка известно, что мы не можем побороть изменение климата, не поборов животноводства. Обезвредить тикающую бомбу с часовым механизмом невозможно без сокращения потребления продуктов животного происхождения. По подсчетам ученых, для того, чтобы удержать глобальное потепление на 2 градусах Цельсия или ниже цель Парижского соглашения, нам необходимо к 2050 году ограничить объем выбросов CO2 эквивалента уровнем в 565 гигатон. Согласно недавнему отчету Университета Джона Хопкинса о роли диеты в контроле климата, если общемировые тенденции в потреблении мясной и молочной продукции не изменятся, подъем средней мировой температуры, вероятнее всего, превысит 2 градуса Цельсия, даже при резком сокращении выбросов со стороны секторов, не связанных с сельским хозяйством. Для победы во Второй мировой войне одной борьбы на тыловом фронте было недостаточно, но победить без борьбы на тыловом фронте было бы невозможно. Одного изменения пищевых привычек будет недостаточно, чтобы спасти планету, но мы не сможем спасти планету, не изменив пищевых привычек. Не все действия одинаковы. По самым оптимистичным подсчетам, даже при условии международного сотрудничества, общемировой переход на ветровую, гидро- и солнечную энергетику займет более 20 лет и потребует сотни триллионов долларов инвестиций. Ганс Хаким Шелнхубер, директор Потсдамского института изучения климатических изменений, говорит следующее. Расчеты предельно ясны, несмотря на то, что в ближайшие несколько лет мир не удастся спасти, уже к 2020 году наше пренебрежение может нанести ему смертельную рану. С поправкой на инфляцию Вторая мировая война обошлась миру в 14 триллионов долларов. Чтобы остановить изменение климата, человек может сделать четыре самые значительные вещи. Перейти на растительную пищу, избегать авиаперелетов, отказаться от автомобиля и заводить меньше детей. Из этих четырех действий на метан и оксид азота парниковые газы, имеющие наибольшую важность, непосредственно влияет только переход на растительную пищу. Для большинства людей выбор, заводить детей или нет, не является срочным. 85% американцев ездят на работу на автомобиле. Немногие, немногие из них могут просто выйти из него и пойти пешком. 29% авиаперелетов, совершенных американцами в 2017 году, были связаны с деловыми поездками по работе и 21% с личными целями делового характера. Компании должны больше полагаться на дистанционные средства коммуникации, перелеты в личных целях делового характера необходимо сократить, а перелеты в целях досуга можно и нужно ограничить, но нельзя отрицать и тот факт, что существенного количества авиаперелетов никак не избежать. Каждый человек относительно скоро сядет за стол и сможет принять непосредственное участие в борьбе с изменением климата. Не все продукты питания одинаковы. Вот количество СО2-эквивалента в килограммах на порцию каждого продукта. Говядина 3 килограмма, сыр 1,11 килограмма, свинина 0,78 килограмма, птица 0,57 килограмма, яйца 0,40 килограмма. Молоко 0,33 килограмма, рис 0,73 килограмма, зелёные овощи 0,05 килограмма, морковь 0,03 килограмма, картофель 0,01 килограмма. Отказ от продуктов животного происхождения на завтрак и обед оставляет меньше след CO2 эквивалента, чем средняя статистическая полностью вегетарианская диета. CO2 ⁇ футпринт, карбун ⁇ футпринт ⁇ с английского ⁇ фактический объем выбросов ПГ в пересчете на диоксид углерода ⁇ углеродный след. Как предотвратить великое вымирание? Для выполнения двухградусной цели Парижского соглашения пороговый уровень ежегодных выбросов СО2-эквивалента на одного человека к 2050 году не должен превышать 2,1 метрической тонны. Несмотря на то, что следы co 2 эквивалента оставляемые жителями разных стран, резко различаются, на среднего американца приходится... 19,8 метрической тонны в год на среднего француза 6,6 метрической тонны, а на среднего бангладешца 0,29 метрической тонны. На среднее статистического жителя Земли приходится примерно 4,5 метрической тонны CO2 эквивалента в год. Отказ от продуктов животного происхождения на завтрак и обед сокращает выбросы на 1,3 метрической тонны в год.